Стало быть, также бесполезно давать наставление, не устранив прежде все преграждающее наставлением путь. Как бесполезно класть у кого-нибудь на виду оружие и пододвигать его ближе, не освободив ему рук, чтобы за оружие взяться. Чтобы душа могла пойти навстречу нашим наставлениям, ее следует. «Освободить». Представим себе человека, поступающего как должно, но он не станет так поступать постоянно и непременно, ибо не будет знать, почему так поступает. Что-то получается у него правильно, либо случайно, либо по навыку, но в руках у него не будет мерила, которым бы он проверил свои поступки, и поверил бы, что они правильны. Кто порядочен случайно, тот не может обещать, что будет всегда таким же. Далее. Благодаря наставлениям ты, быть может, будешь делать то, что следует, но делать все так, как следует, они тебя не научат. И не научив этому, не приведут и к добродетели. Я согласен, после вразумлений ты сделаешь, что следует. Но этого мало. Ведь хвалы заслуживает не сам поступок, но то, как он совершен. Что позорнее роскошного ужина, на который тратится всадническое состояние? что больше заслуживает цензорской отметки, особенно когда пир устраивают, как говорят наши кутилы, в честь себя самого и своего гения. Но бывало, что самым скромным людям во столько же сестерцев обходились вступительные перы. Одно и то же, если делается ради обжорства, позорно, если ради чести — не навлекает упрека, ибо это уже не мотовство, а трата, освященная обычаем. Когда Тиберию Цезарю прислали краснобородку невероятных размеров, почему бы мне не сообщить ее вес и не подзадорить наших обжор? Говорят, в ней было около четырех с половиной фунтов. Тот приказал отнести ее на мясной рынок и добавил — «Ну, друзья, либо я во всем ошибаюсь, либо эту рыбу купят Апицей или Публий Октавий». И эта его догадка исполнилась сверх всех ожиданий. Оба стали тягаться за краснобородку, продаваемую Цезарем, и победил Октавий, который, чтобы рыба не досталась опицею, Купил ее за пять тысяч сестерцев, чем стяжал величайшую славу среди своих. Платить такую цену было позорно только для Октавия. Тот, кто послал рыбу Тиберию, впрочем, я и его бы упрекнул, просто восхищен был предметом, достойным, по его мнению, лишь Цезаря. Этот сидит подле больного друга, мы его одобряем. Другой делает тоже ради наследства. Он коршун, ожидающий падали. Одно и то же может быть и позорным, и честным. Важно, почему и как оно делается. Но все будет делаться честно, если мы преданы одной лишь честности. И считаем, что в делах человеческих только то и благо, что из нее проистекает. Все остальное благо лишь на сей миг. Такое убеждение должно прочно укорениться в нас на всю нашу жизнь. Его я и называю основою».